«Часть третья. Когда я твой пленник?» Глава седьмая. Вера в документы. Инвернес. 25 мая 1968 года. Утром по почте пришёл конверт от Линклаттера. «Надо же, какой толстый!» — скричала Бриана. «Линклаттер прислал какие-то документы!» Всё её лицо до кончика носа пылало от возбуждения. «Судя по всему, так и есть» ответил Роджер. Он казался невозмутимым, однако мне было видно, как на его горле пульсирует жилка. Роджер принял пухлый пакет, оценил его вес, грубо вскрыл пальцем и вынул пачку фотокопий. Следом за документами вылетел бланк университета, на котором было написано письмо. Я быстро его поймала и, дрожащим от нетерпения голосом, громко прочитала. «Уважаемый доктор Уэйкфилд, Ниже следующие материалы направлены во исполнение вашего запроса о казни офицеров-якобитов, произведенной армией герцога Камберленского после битвы при Колодане. Сообщаю вам, что приведенные вами цитата из моей книги в основном базируется на личном дневнике некоего лорда Мелтона, командира пехотного полка герцога Камберленского в ходе упомянутой битвы прилагаю фотокопии соответствующих страниц дневника, где, как вы можете убедиться сами, излагается примечательный и трогательный рассказ о спасении некоего Джеймса Фрезера. Поскольку этот Фрезер не представляет собой выдающуюся историческую личность, и эта мелкая история не входит в сферу моих научных интересов, я не вдавался в подробности. Однако время от времени собирался заняться выяснением его дальнейшей судьбы. Если же вы узнаете, что он спасся и добрался до собственного имения, сообщите, пожалуйста, об этом мне. Честно говоря, я всегда надеялся, что ему повезло, несмотря на то, что рассказ Мелтона не даёт для этого особых оснований. Искренне ваш, Эрик Ленклаттер. Руки задрожали, и я опустила письмо на стол. «Не даёт особых оснований. Ну и ну», — проговорила Бриана, заглядывавшая в письмо из-за плеча Роджера, для чего ей пришлось встать на цыпочки. «Хе, мы-то знаем, что он вернулся!» «Мы предполагаем, что он вернулся», — осторожно поправил Роджер. Однако он улыбался во весь рот, так же, как Бриана. «Чаю? Или какао?» Дверь кабинета приоткрылась, и в щель просунулась кудрявая голова Фионы. Бурная дискуссия прервалась. «Есть свежайшее имбирное печенье с орехами!» Следом за Фионой проник аппетитный запах тёплого имбиря, впитавшегося в одежду. «Пожалуй, чаю», — произнёс Роджер абриана вместе с ним воскликнула. «Отлично! Какао!» Весьма гордая собой Фиона вкатила в комнату столик с чайником, молочником с какао и подносом с печеньем. Я налила себе чаю и уселась в кресло, прихватив с собой копии дневника Мелтона. Удивительно, но скоропись XVIII века оказалась довольно разборчивой, устаревшее правописание не мешало, и очень скоро я оказалась не в кабинете, а в хижине неподалёку от поля битвы, и легко представила себе и как гудят мухи, и как раненые шотландцы лежат на голой земле, и сильный и душный запах крови. Поскольку долг чести моего брата требовал исполнения, мне ничего не оставалось, как оставить Фрезера живых. Потому его имя не было включено в список мятежников, подвергнутых там казни. И я устроил так, чтобы он смог добраться до родового имения. Признаться мне не кажется, что я поступил слишком милосердно или презрел свой офицерский долг. Поскольку успешное возвращение чрезвычайно сомнительно из-за крайне тяжелого ранения Фрезера в ногу. Причем рана его загноилась. Тем не менее, я никак не мог поступить иначе, как руководствуясь своими честью и долгом. Впрочем, должен добавить, что когда этот человек исчез с глаз моих, мне стало несколько спокойнее поскольку я в тот момент занимался погребением его казнённых товарищей. Не самое приятное дело. Число мертвецов, прошедших перед моим взором за последние два дня, меня весьма печалит. На этом записи обрывались. Я положила листки себе на колено. Крайне тяжёлое ранение. Рана загноилась. В отличие от Роджера и Брианы, я понимала опасность такой раны когда рядом нет не только антибиотиков, но и простейших средств, доступных шотландским лекарям того времени, вроде припарок из лекарственных трав. Сколько он трясся в телеге? От колоды на Доброхтуараха? Два? Три дня? Сумел ли он столько продержаться, без всякой помощи? Однако он добрался. Бряна прервала мои думы, видимо, ответив на тот же вопрос, заданный Роджером. Она говорила так уверенно, словно своими глазами видела события, изложенные в дневнике Мелтона, и ничуть не сомневалась в счастливом исходе. «Он всё-таки вернулся! Он и есть серая шляпа, я точно знаю!» «Серая шляпа?» — удивлённо уставилась на Бриану Фиона, который до того укоризненно качала головой, увидев забытый мной остывший чай. «Ты слышала о серой шляпе? Да?» Роджер с изумлением уставился на девушку. Э, а ты-то откуда это знаешь?» Девушка кивнула, вылила холодный чай в стоявший у камина цветочный горшок и снова наполнила чашку свежим напитком. «Как откуда? От бабушки? Она рассказывала об этом много раз!» «Расскажи!» Бриана напряжённо наклонилась, зажав чашку двумя руками. «Фиона, ну, пожалуйста, расскажи эту историю!» Неожиданно оказавшись в центре внимания, Фиона несколько озадачилась, но шутливо повела плечами. «Да ничего особенного!» История об одном из сторонников молодого претендента. После ужасного поражения при Колодане многие погибли. Некоторым, однако, удалось спастись. Скажем, один человек сумел убежать и переплыл реку, однако красные мундиры пустились в погоню. По пути беглецу встретилась церковь. Он юркнул внутрь и взмолился о милосердии. Сжалившись, священник и прихожане напялили на него пасторское облачение прямо поверх мундира. Когда англичане ворвались в церковь, он стоял на кафедре и говорил. И пришельцы не увидели, что под ним натекла лужа с мокрого платья. Англичане сочли, что ошиблись, и убрались во свояси. Парень спасся, а прихожане потом рассказывали, что это была лучшая служба, которую они в жизни слышали. Фиона весело расхохоталась. Бряна нахмурилась, а Роджер недоуменно нахмурился. — Это и был серая шляпа? — спросил он. — А мне казалось... — Да нет! заверила его девушка. «Это не серая шляпа. Серая шляпа — это ещё один хайлендер, уцелевший после Колодена. Он вернулся в своё поместье, но англичане охотились за якобитами по всей горной Шотландии, и поэтому он семь лет прятался в пещере». При этих словах Бриана с облегчённым вздохом расслабилась и откинулась на спинку стула. И даже между собой арендаторы звали его только «серая шляпа», чтобы ненароком не выдать. «Вы это знаете?» — удивилась фиона «Да, так оно и было». «А бабушка рассказывала, что с ним произошло потом?» — спросил Роджер. «Конечно!» — Феона широко раскрыла глаза, круглые, как леденцы. «Это же самое интересное! Видите ли, вскоре после битвы наступил ужасный голод. Люди посреди зимы, выгнанные из своих жилищ, умирали от голода в ущельях. Мужчин расстреливали, дома жгли» арендатором серой шляпы ещё повезло больше других. Но, тем не менее, настало время, когда пища закончилась и есть хотелось с утра до вечера. Поскольку в лесу не было дичи, на полях зерна, младенцы умирали на руках матерей, так как у тех не осталось молока, чтобы кормить их. От нарисованной картины у меня мороз пробежал по коже. Я представила себе несчастных лали-брохцев, измождённых голодом и холодом, тех, кого я знала и любила. Одновременно мне стало стыдно, поскольку я не разделила с ними горе и невзгоды, а удрала в будущее, в безопасности, теплу и сытости. Я так поступила, потому что это было желанием Джейми, но может ли желание одного оправдывать поступки другого? Но я перевела взгляд на рыжую макушку дочери, и щемящая боль чуть ослабла. Все эти годы Бриана находилась в безопасности, тепле, сытости и любви, потому что такова была воля Джейми. «И вот серая шляпа измыслил отчаянный план», — рассказывала дальше Фиона, просто-таки сияя от энтузиазма. «Представляете, приказал одному из арендаторов отправиться к англичанам и предложить выдать ему Элэрда. Ведь среди сторонников принца серая шляпа был не последним человеком, и за его голову была назначена большая награда». Он решил сделать так, чтобы арендатор его выдал и получил деньги, которые позволят всем обитателям имения пережить трудные времена. Я с такой силой схватилась за фарфоровую ручку чашки. Что-то отлетела «Выдал?» — прохрипела я. его повесили?» Фиона удивленно моргнула. «Почему повесили?» «Нет, конечно. Бабушка говорила, ему и вправду угрожала виселица поскольку судили за измену». Но в то время казни уже прекратились, и Серая Шляпа всего лишь был заключён в тюрьму. А благодаря полученной за его голову награде, обитатели усадьбы смогли пережить голодное время. Бодро проговорила девушка, видимо считавшая сказанное счастливым концом истории. «О, Боже!» — выдохнул Роджер. Он медленно опустил чашку на стол и словно в трансе уставился в никуда. «В тюрьму? Ты так говоришь, как будто это хорошо!» — заметила моя дочь. Она даже скривила рот от расстройства, а на глазах заблестели слёзы. «Так и есть», — заявил Роджер, не обращая внимания на огорчение Брианы. «Дело в том, что тюрем, предназначенных для якобитов-изменников, было довольно мало, и везде вели официальные реестры. Что ж тут неясного?» Не найдя понимания ни у удивлённой Фионы, ни у мрачной Брианы, он, наконец, перевёл взгляд на меня. Раз он оказался в тюрьме, «Я сумею его найти!» Роджер повернулся к книжным стеллажам до потолка, занимавшим три стены кабинета из четырёх, и окинул их взглядом. Там хранились материалы, связанные с тайнами якобитов, которые собрал ещё покойный преподобный Уэйкфилд. «Он там», — негромко сказал Роджер. «В тюремных реестрах. В подлинных документах. Разве вы до сих пор этого не поняли?» — вновь спросил он меня. До сих пор мы узнавали о нем что-то лишь из мемуаров неизвестной степени достоверности. Однако в момент, когда он попал под суд и в тюрьму, его биография стала включена в историю. Его имя оказалось в исторических документах, и мы непременно его там найдем. «И узнаем, что произошло потом», — выдохнула Бриана, — «когда его отпустили». Роджер крепко сжал губы отгоняя продолжение, пришедшее ему, как и мне, в голову, или когда он умер. «Да, именно так», — произнёс он, взяв Бриану за руку и в то же время поймав мой взгляд. «Когда его отпустили». Вера Роджера в документы оставалась крепкой через неделю. Этого, однако, нельзя было сказать об антикварном столе XVIII века в кабинете преподобного Уэйкфилда. Под необычной тяжестью его тонкие ножки дрожали и опасно поскрипывали. Как правило, на этот инкрустированный столик не ставили ничего тяжелее небольшой настольной лампы и коллекции древностей, принадлежавшей преподобному. Теперь стол изнемогал под тяжестью груза так как прочие горизонтальные поверхности кабинета сплошь были покрыты бумажками, журналами, книгами и толстыми пакетами, присланными из исторических обществ, университетов и всех научных библиотек Англии, Шотландии и Ирландии. «Если ты положишь сюда хоть одну страницу, он развалится», — заметила Клэр, когда Роджер задумчиво попытался положить на столик ещё одну папку. «А? Да, точно». Папка повисла в воздухе. Роджер Четт нагляделся в поисках свободного места и в конце концов положил папку себе под ноги. «Я только что закончила своим энтуортом», — сообщила Клэр, показав вытянутой ногой на накренившуюся стопку на полу. «Записи Бербика пришли?» «Да, сегодня утром». «Куда это я их сунула. Роджер растерянно огляделся и потер лоб, надеясь сосредоточиться. Кабинет напоминал Александрийскую библиотеку времён разграбления непосредственно перед моментом, как к книгам был поднесён первый факел. В поисках любого упоминания Фрезера Роджер всю неделю по 10 часов в день изучал рукописные реестры, письма, записные книжки и дневники англичан. И теперь он чувствовал, что в глаза словно насыпали песку. «Голубой конверт», — произнёс он. «Я точно помню, что документы пришли. И отлично запомнил голубой конверт. Он пришёл от Маккалистера». «Профессора истории из Тринити-колледжа в Кембридже. Это у них приняты такие большие голубые конверты с гербом колледжа. Может быть, Фиона видела?» Он высунулся в коридор и громко воззвал. «Фиона!» Несмотря на вечер, в кухне всё ещё горел свет, а дом наполняли упоительные запахи какао и свежеиспечённого миндального кекса. Если существовала малейшая вероятность того, что кто-то проголодается, Фиона никогда не покидала пост». «Ой, что стряслось?» В дверях кухни появилась тёмная кудрявая головка. «Сейчас будет какао», — заверила девушка. «Я жду, когда пропечётся кекс, и быстро достану его из печки». Роджер тепло улыбнулся. Он был очень привязан к Фионе, хотя трудно было найти человека более далёкого от истории, чем она. Фиона не читала вообще ничего, кроме еженедельника для домохозяек. Она даже не пыталась понять, что делает Роджер, а просто ежедневно стирала пыль с книг и бумаг. Их содержание оставалось ей недоступно. Но Фиону это совершенно не волновало. «Спасибо», — ответил Роджер. «Я тут подумал, может, ты видела большой голубой конверт? Толстый, примерно такой». И он показал руками размер. «Его принесли утром, а я умудрился его куда-то сунуть». «Вы оставили его наверху, в ванной» тут же подсказала Фиона. «Там лежит толстая книжка с золотыми буквами на обложке и портретом принца Чарли, и три свежевскрытых письма. А ещё счёт за газ. Вы сказали, что нужно не забыть оплатить его до 14 -го. Я всё сложила на газовую колонку, чтобы не путалась под ногами». Раздался щелчок таймера, девушка ойкнула и скрылась. Роджер, улыбаясь, обернулся и понёсся по лестнице, прыгая через две ступеньки. С такой выдающейся памятью... Фиона, имея на к этому склонность, сама вполне могла стать учёным, но её помощь в любом случае была бесценна. Если документ или книгу можно было писать не по заголовку, автору или содержанию, а по внешнему виду, Фиона всегда могла точно сказать, где они находятся. «Да ерунда», — бодро уверила она Роджера, пытавшегося принести извинения за устроенный разгром. «Когда по всему дому валяются бумажки, кажется, что преподобный ещё жив». Не дать не взять старые времена. Правда же?» Роджер уже не так быстро спустился по лестнице с голубым конвертом в руке. Он задумался над тем, что бы сказал его покойный приемный отец о проводившихся розысках. «Небось, сам бы зарылся в бумагах выше головы», пробормотал он себе под нос. Он живо представил себе, как лысина преподобного блестит под цветом старинных светильников, повешенных в коридоре, пока ее обладатель неторопливо двигается из кабинета в кухню. А там возится у плиты старая миссис Грэм, бабушка Фионы, которая кормила старика, когда его бдения затягивались до ночи, так же, как это делает теперь её внучка. «Всё-таки странно», — размышлял он по дороге к кабинету. «Что раньше влияло на то, что сын шёл по стопам отца? Простота решения? Стремление сохранить семейное дело? Или у членов одной семьи? Отмечалась предрасположенность к определенным работам. Правда ли, что кто-то появляется на свет, чтобы стать кузнецом, купцом или поваром, рождается уже со способностями и склонностью к тому занятию, которое встречается им в жизни в первую очередь? Понятно, что так бывает не всегда и не со всеми. И постоянно встречались те, кто оставлял родной дом и отправлялся в путешествия, либо занимались чем-то незнакомым их родным и близким. Иначе на свете не встречались бы ни изобретатели, ни странники. Но в наши дни, когда легко получить любое образование или отправиться в путешествие по миру, в некоторых семьях продолжают хранить верность тем или иным родам занятий. Конечно, он ужасно хотел узнать, какие склонности получила в наследство Бриана. Роджер задумчиво смотрел на Клэр, устроившуюся за столом, и размышлял, что Бриане досталось от матери, а что от древнего горца, солдата, землелодельца, придворного, лэрда, её отца. Через пятнадцать минут Клэр закрыла последнюю папку и облегчённо откинулась на спинку стула, а Роджер всё думал о Бриане. «Интересно, о чём это вы задумались?» спросила женщина, налив себе какао. «Ни о чём специальном», — улыбнувшись, сказал очнувшись от дум Роджера. О том, как люди становятся теми, кем становятся. Вот, например, вы. Как вы стали врачом? «Как я стала врачом?» Клэр вдохнула поднимавшейся над чашкой пар, сочла, что какао слишком горячее, и поставила чашку обратно на стол среди книг, журналов и бумажек, покрытых карандашными заметками. Потом чуть улыбнулась и потерла руки обожжённые о горячую чашку. «А как вы стали историком?» «Довольно просто» ответил молодой человек, откинувшись в кресле. Он взмахнул рукой на комнату. Книги, бумаги, старинные безделушки. Погладил стоявший на столе шедевр восемнадцатого века маленькие позолоченные каретные часы с крошечными колокольчиками, отбивавшие каждые четверть часа. Я вырос среди всего этого. И как только выучил грамоту, стал странствовать с отцом по Хайленду в поисках древностей. «Кажется, не было ничего естественнее, чем продолжить начатое». «А вы?» Клар кивнула и расправила затёкшие плечи. Бриана давно устала и час назад легла, но Клара и Роджер продолжили многочасовую работу по изучению реестров заключённых английских тюрем. «В общем, у меня было нечто похожее», — ответила она. «Не то чтобы я решила стать врачом неожиданно». Но как-то раз мне показалось, что я всегда была доктором, и мне очень этого не хватает». Клэр положила руки на стол и зашевелила тонкими изящными пальцами с аккуратными овальными ногтями. «Есть такая песенка, времён Первой мировой», — медленно сказала она. «Иногда к нам приходили старые армейские друзья дядюшки Лэма, выпивали и пели. Тогда-то я её и узнала. Там есть такие строчки». К родному очагу парней вернёшь едва ли, когда они в Париже с войною побывали. Она спела и усмехнулась. «Я побывала в Париже», — тихо сказала она. «И много ещё где побывала и что повидала. Амьен, Престон, Фолкирк, больницу обитель ангелов и так называемую операционную в Леохе. Я была врачом, как он есть, узнала все грани профессии» помогала при родах, вправляла вывихи, зашивала раны, купировала лихорадку. Клэр не договорила и пожала плечами. Разумеется, мне очень не хватало знаний, и я понимала, что следует многому научиться, поэтому я и отправилась учиться медицине. Впрочем, на самом деле это ничего особенно не меняет. Она подцепила пальцем пенку с какао и слизнула Да, у меня есть диплом, но врачом я стала задолго до того, как его получила даже раньше, чем пошла учиться. «Думаю, это было не так-то просто», — заметил Роджер. Он подул на какао и явно заинтересованно взглянул на собеседницу. «И тогда в медицину попадало очень мало женщин. Да и теперь, по правде говоря, женщин-врачей не очень много. А у вас ещё и была семья». «Да, конечно. Нельзя сказать, что всё было легко и просто». Странно посмотрела на него она. «Разумеется, пришлось ждать момента, когда Бриана пойдёт в школу, и у нас появятся деньги на домработницу. Но...» Клара пожала плечами и улыбнулась. «На несколько лет я забыла о том, что такое высыпаться. Это слегка помогло. Как ни странно, и Фрэнк помогал». Молодой человек счёл, что какао остыло, и его можно спокойно пить. Он сжал чашку ладонями и радовался тому, как фарфор передаёт тепло в его руки. Стояло начало июня, однако ночи оставались холодными и приходилось пользоваться электрообогревателями. «Что вы говорите?» — с интересом заметил Роджер. «После ваших предыдущих рассказов мне показалось, что Фрэнк не особенно одобрял ваши образовательные порывы». Он и не одобрял. Она чуть поджала губы, что сказала молодому историку куда больше, чем любые речи. Незабытые ссоры, неоконченные выяснения отношений, молчаливое противоборство вместо явной неприязни. «Какая у неё выразительная мимика!» — подумал он о Клэр. И сразу же задумался, не выдаёт ли его собственное лицо все тайные мысли. Взволновавшись, Роджер склонился над чашкой какао и отпил. Потом поднял голову и обнаружил, что Клэр смотрит на него с весельем. «А почему он передумал?» — попытался он её отвлечь. «Изобри», — ответила Клэр и на её лице, как всегда, когда она заговаривала о дочери, появилась мягкость. Для Фрэнка значение в жизни имела пожалуй, однобрий. Как я уже сказала, я ждала, когда дочь пойдёт в школу. Однако порой всё равно бывало, что она приходила домой, а я не могла уделить ей внимание. Поэтому мы были вынуждены нанимать дома правительниц и бэбиситеров из агентств. Случалось, попадались толковые и внимательные но наоборот, оказывалось гораздо чаще. Вспоминаю, как однажды в больницу позвонили и сообщили мне, что с бряной произошёл несчастный случай. Прямо в зелёном хирургическом костюме я выбежала на улицу и понеслась домой, наплевав на правила движения. Возле дома стояла полицейская машина и карета скорой помощи. В сумерках сверкали красные огни мигалок, а вокруг толпились любопытные соседи, выбравшиеся на улицу. Потом, когда мы сложили из фрагмента всю картину, Оказалось, что приходящая нянька, разозлившаяся на то, что я в который раз задержалась на работе, после оговорённого часа просто надела пальто и ушла, оставив семилетнюю Брианну одну. При этом она велела ждать маму, что девочка послушно и делала, приблизительно в течение часа. Потом зашло солнце, Бри стало страшно в одиночестве, и она решила пойти поискать меня. Она переходила улицу, и её сбил заворачивавший из-за угла автомобиль. К счастью, Бриана почти не пострадала. Машина ехала на небольшой скорости, и девочка отделалась ушибами, ссадинами и испугом. Надо сказать, она испугалась гораздо меньше меня. Да и боль от ушибов. Думаю, нельзя было сравнить с тем, что я пережила, ворвавшись в гостиную и обнаружив, что дочь лежит на диване и, размазывая по грязным щекам слёзы, спрашивает меня. «Мама, где ты была? Я тебя не нашла». Мне понадобилось почти всё профессиональное спокойствие. Но её утешила, осмотрела, ещё раз тщательно обработала ссадины и царапины и уложила спать вместе с её любимым Мишкой. Спасибо полицейским и врачам скорой, которые, как мне почему-то казалось, смотрели на меня с немым укором. Когда всё кончилось, я почти сварилась на кухне на стул и расплакалась. Фрэнк как мог пытался меня утешить, гладил по спине. Однако потом оставил это безнадёжное дело и стал заваривать чай. И когда он поставил передо мной чашку с горячим чаем, я заявила. «Всё. Решено». Я словно находилась в тумане и ничего не соображала. «Бросаю всё к чёрту. Завтра же». «Бросаешь?» — резко спросил Фрэнк. «Бросаешь учёбу? Почему?» «Больше не могу». Обычно я не пила чай ни с молоком, ни с сахаром, но в тот раз почему-то положила и то, и другое, или лишь тупо наблюдала за белыми разводами в чашке. Я больше не могу оставлять Бри, когда не знаю, как за ней присматривают, но при этом точно понимаю, что ей плохо. Ты ведь знаешь, что ни одна из нянек ей не понравилась. Да. франксел напротив, помешал ложкой в чашке и потом после долгого молчания произнёс. Но мне не кажется, что тебе нужно бросать учёбу. Сказанное было для меня совершенным сюрпризом. Ведь я была уверена, что он воспримет моё решение с радостью. Удивлённо уставившись на Фрэнка, я высморкалась в бумажный платочек и спросила. «Ты точно так считаешь?» «Ах, Клэрра». Даже когда он был раздражён, в голосе слышалась любовь. «Ты же всегда знала, каково твоё предназначение». Кто ты такая? Разве не ясно, как это необычно? Нет. Я утерла нос мокрым платком, который грозило разлезться в клочья. Фрэнк откинулся на стуле и посмотрел на меня, покачав головой. В том-то и дело. Затем он молча уставился на свои сцепленные узкие кисти с длинными безволосыми, словно у девушки пальцами. Изящные кисти, отлично подходящие для изящных взмахов, подчёркивающих впечатление от лекции. А потом муж уставился на меня так, словно увидел впервые. "У меня не так", тихо произнёс Фрэнк. "Ну, вообще говоря, у меня всё хорошо. Я рад, что занимаюсь преподаванием и наукой. Честное слово, иногда это просто замечательно. Работа мне и вправду нравится и меня увлекает". Но он задумался, потом поднял на меня свои светло-карие глаза и серьёзно продолжил. "На честно признаюсь, С тем же успехом я вполне мог делать что-то ещё. Я не испытываю ощущения, что мне это предначертано, что у меня есть собственная миссия, что-то, что я обязан совершить. А ты — совсем другое дело. А что? Это хорошо?» От рыданий глаза у меня покраснели, но с распух Фрэнк хмыкнул. «Это ужасно неудобно, Клэр. И для тебя, и меня, и Бри. Для всех нас». «Но как же я тебе порой завидую, ей-богу!» Он тронул меня за ладонь, и я, помедлив, не отвела руку. Испытывать к чему-то он подёрнул углом рта. «Или к кому-то такую страсть?» «Думаю, большая удача, Клар. Исключительно редкая». Он нежно пожал мою руку, отпустил и, повернувшись, вытащил с книжной полки том. Это был справочник Вудхела из серии «Патриоты» посвящённый биографиям американских отцов-основателей. Рука его легла на обложку книги, так будто он опасался потревожить сон описанных в ней героев. Вот они. Были такими людьми, как ты. Они знали своё предназначение и готовы были пойти на всё, чтобы исполнить его. Но большинство людей иные. И ты отлично это знаешь. Разумеется, неверно говорить, что у них нет чувства долга или осознания своего предназначения. Оно у них всего лишь не так выражено. Он вновь взял мою кисть, повернул ладонью вверх и щекотно провел пальцами по переплетениям линий. «Неужели все это тут записано?» — улыбаясь, промолвил он. «Правда ли то, что замечательные судьбы и великие дела предопределены? Или все дело в том, что люди, наделенные от рождения великой страстью, должны попасть в правильные обстоятельства, в правильное время?» Мы — историки, часто против воли спрашиваем себя об этом, хотя так и не можем найти на них ответы. Мы знаем об этих людях только то, что они совершили. Но, Клэр...» Фрэнк постучал по обложке и предостерегающе произнёс. «Всем им пришлось чем-то за это заплатить». «Я знаю». Мне казалось, что я вижу нас со стороны. Привлекательного, подтянутого, немного усталого Фрэнка с лёгкой проседью на висках, и себя, растрёпанную, неопрятную, в мятом хирургическом костюме, смоченном на груди слезами брианной. Мы немного посидели и помолчали. При этом я так и держала руку в руке Фрэнка. Я видела загадочные линии и борозды, чёткие как дороги на карте. Но как выяснить, куда ведут эти дороги? Пару лет назад одна шотландская старуха, миссис Грэм, «Кстати, бабушка Фионы. Гадала мне по руке». «Линии на твоей руке меняются по мере того, как меняешься ты сама», — сказала она тогда. «Неважно, с чем ты родилась. Важно, какой ты себя сделаешь». «Ну и какой я стала? Какой себя сделала?» «Неизвестно, что вышло. Не смогла стать ни хорошей матерью, ни хорошей женой, ни хорошим доктором. Одно недоразумение» когда я считала себя цельной натурой, способной любить мужчину, вынашивать ребёнка, лечить больных. Всё это было взаимосвязано, а не распадалось на странные кусочки, на которые сейчас похожа моя жизнь. Однако всё это было там, в минувшем, рядом с Джейми, когда я любила его и какое-то время чувствовала себя и была частью чего-то большего. «Я стану забирать Бри». Я так крепко задумалась о своём печальном, что не сразу осознала смысл его слов. Я удивлённо посмотрела на Фрэнка. «Что ты говоришь?» «Я говорю», — терпеливо повторил он, — «что стану брать Брис с собой на работу. Она может приходить из школы в университет и до конца рабочего дня играть в моём кабинете». Я потёрла нос. «Мне казалось, что ты не одобряешь тех, кто приводит детей к себе на работу». Помнится, он критиковал секретаршу, миссис Клэнси, месяц, приводящую на службу внука, когда его мать заболела. Фрэнк смущенно пожал плечами. «Правда твоя. Но всегда нужно подходить к делу индивидуально. К тому же не думаю, что Бриана, так же как Бард Клэнси, будет с криками бегать по коридору и брызгаться чернилами». «Не берусь обещать», — засмеялась я. «Ты не шутишь?» Впрочем, было совершенно понятно, что предложение серьёзно. Внутри меня появилось вначале совсем робкое и осторожное облегчение. Я знала, что мне трудно ожидать от Фрэнка физической верности, и мне было прекрасно известно, что он её не блюдёт. Но вот то, что он любит Бри, я знала наверняка, и сомневаться в этом не приходилось. Таким неожиданным образом была решена, пожалуй, самая трудная житейская сложность. Теперь мне не требовалось торопиться домой из госпиталя в страхе, что уже поздно, и Бриана снова плачет в своей комнате, потому что ей не нравится нянька. Но девочка любит Фрэнка. И, конечно, обрадуется, узнав, что сможет каждый день оказываться у него на работе. «Почему?» — прямо спросила я. «Я отлично понимаю, что ты совершенно не в восторге от моей медицины». «Не в восторге», — с готовностью согласился он. Но дело не в этом. Я прекрасно понимаю, что тебя все равно не остановить. И, видимо, единственная существенная помощь, которую я могу тебе оказать, это помочь тебе добиться цели, причем с наименьшим ущербом для Брианы. Он слегка помрачнел и отвернулся. Если он когда-либо чувствовал, что в его жизни есть что-то главное, то ради чего стоит жить, то это была Бриана, завершила Клэр. Несколько мгновений она молча мешала ложкой какао, а потом задала неожиданный вопрос. «А почему вы об этом спрашиваете, Роджер? Почему вас это беспокоит?» Он ответил не сразу, медленными глотками попивая какао, крепкое, темное, со свежими сливками и крупинками коричневого сахара. Реалистке Фионе было достаточно одного взгляда на Бриану, чтобы отказаться от попыток покорить Роджера через желудок. Но как Клэр, была врачом Божьей милостью, так и Фиона, поваром от Бога, и просто не умела готовить плохо. «Наверное, потому что я историк», после паузы сказал Роджер и глянул на Клэр поверх чашки. «Мне следует знать. Моя задача заключается именно в том, чтобы узнавать, как жили люди, что делали и почему делали так, а не иначе». «Неужели вы считаете, что я могу об этом рассказать?» Она кинула на него короткий взгляд. «Или что я сама это знаю?» Он кивнул и опять отхлебнул глоток какао. «Знаете, и получше многих. Доступные для изучения источники не обладают вашей...» Он помолчал, осмысливая подходящее слово, и затем расцвел в улыбке. «Я бы сказал, вашей уникальной точкой зрения». Возникшее между ними напряжение неожиданно спало. «Ну ладно», — рассмеялась Клэр и вернулась к чашке. «Ещё один существенный аспект», — произнёс молодой человек, не сводя с Клэр глаз. «Это ваша честность. Я думаю, вы не будете врать, даже если захотите». Она коротко и сухо рассмеялась. «А в этом, юноша, вы не правы. Лгать может любой, если есть важная причина. И я тоже. Просто тем, у кого всё видно по лицу, нужно заранее придумывать ложь и свыкаться с ней». Она нагнулась к документам, лежавшим перед ней, и принялась медленно переворачивать страницу за страницей реестра прибытия и выбытия заключённых. Задача усложнялась тем, что не все тюрьмы королевства удовлетворительно управлялись и должным образом вели документацию. Некоторые начальники не вели списки арестантов, а лишь делали записи о прибытии, отбытии или смерти наряду с прочими ежедневными записями. Похоже, они не делали особого различия между смертью заключённого и забоем валов для прокорма остальных узников. Роджер уже решил было, что Клэр прекратила разговор. Но вскоре она вновь оторвалась от бумаг. «Но вообще-то вы абсолютно правы», — сказала она. «Я, честно, скорее из-за недостатка гибкости, чем от чего-то ещё. Мне трудно скрыть свои мысли. И, по-моему, вы это понимаете» так как мы с вами в этом смысле родственные души. Правда?» Роджер почему-то обрадовался так, будто кто-то сделал ему нежданный подарок. Клар чуть заметно улыбнулась ему и кивнула. «Конечно. Трудно сделать ошибку. Такие люди очень редки. Те, кто немедленно говорит всю правду и о себе, и о тебе, и обо всём на свете. Я в жизни знала, пожалуй, лишь троих, а теперь уже четверых». Она улыбнулась шире. Первый, конечно, Джейми. Длинными пальцами она осторожно дотронулась до бумаг. Казалось, она их ласкает. Второй — фармацевт Мэтр Раймон. Я была знакома с ним в Париже. И мой друг по медицинскому факультету Джо Эбернетти. Ну а теперь к ним добавились вы. Она допила какао, поставила чашку и открыто посмотрела на Роджера хотя и Фрэнк был по-своему прав. Если знаешь собственное предназначение, от этого не всегда легче. Но ты хотя бы не тратишь время на вопросы и сомнения. Честность тоже не всегда облегчает тебе жизнь. Впрочем, думаю, если ты честен перед собой и знаешь, на что способен, несколько меньше вероятность, что ты будешь поступать не так, как следует, а затем сожалеть о жизни, потраченной зря. Кларет отодвинула от себя стопку бумаг, и придвинула следующую, подборку папок с логотипом британского музея. «Как это похоже на Джейми», — тихо проговорила она себе под нос. Он не мог отказаться от дела, которое считал своим, какая бы опасность ему не грозила. И, думаю, он не считал, что прожил жизнь зря. И всё равно, какие невзгоды были ему уготованы. После этого она надолго замолчала, и погрузилась в разбор каракулей давно покойного клерка. Клэр продолжала поиски записи, которая могла рассказать, как жил и как умер Джейми Фрейзер, сколько он томился в узилище и узрел ли он свободу. Настольные часы, глубоким мелодичным звоном, удивительным для их размера, пробили полночь. Вскоре они отбили четверть первого, потом половину. Шорох листаемых страниц не прерывался. Наконец Роджер отложил очередную стопку и широко зевнул, не прикрывая рта. «У меня уже в глазах хребит. Не знаю, как у вас. Может, продолжим утром?» Кларни ответила. Она о чём-то думала, уткнувшись взглядом в решётку электрокамина. Роджер повторил вопрос, и она медленно вернулась из своих грёз в реальность. «Нет». Рассеянно проговорила она и потянулась за новыми бумагами. «Ложитесь, конечно» а я еще посижу, раз уж мне не спится. Я чуть было его не пропустила. Я, как автомат, не вчитываясь, листала списки и проглядывала страницы только на букву «Джей». Джон, Джозеф, Джек, Джеймс, Джеймс Эдвардс, Джеймс Аллан, Джеймс Уолтер. И так бесконечно. Усталым взглядом я почти случайно остановилась на записи, сделанной разборчивым мелким почерком, Джеймс Маккензи Фрезер из Брохтуараха. Словно драгоценность, я опустила страницу на стол, на мгновение прикрыла глаза и опять посмотрела на листок. Запись никуда не пропала. «Джейми», — сказала я вслух. В груди сильно билось сердце. «Джейми», — прошептала я. Было почти три часа ночи. Все спали но старый дом, как часто бывает, жил своей жизнью и бодрствовал вместе со мной. Скрипел, стонал и вздыхал. Удивительно. Но мне почему-то совершенно не хотелось будить Бриану или Роджера, чтобы немедленно рассказать им новость. Напротив, я испытывала желание ненадолго приберечь ее для себя. Как бы побыть с Джейми наедине. Я провела пальцем по строчке. Написавший ее писарь видел Джейми. Может быть, тот стоял перед ним пока перо скребло бумагу. Наверху страницы стояла дата — 16 мая 1750 года. Весна. Почти такая же, как сейчас. И я представила себе то время — свежий холодный ветер и блестящие в волосах бледные лучи весеннего солнца. Джейми носил длинные волосы, заплетённые в косу или собранные на затылке. Мне вспомнилось, как он разгорячённый небрежно откидывал волосы с шеи, чтобы остыть. Он не мог тогда носить килт. После колодана это было нарушением вне закона. Скорее всего, на нём были штаны и рубашка из полотна, вроде тех, что я бывала для него шила. Казалось, я почувствовала под рукой мягкую ткань. На одну длинную рубаху с широкими рукавами сарк шло не меньше трёх ярдов. Это была единственная одежда, в которой, оставшись без тартана, шотландец мог спать и есть, и сражаться. Перед моим мысленным взором Предстали широкие плечи под грубой тканью. Тепло, исходящее от его кожи, чуть озябшие от весеннего холода руки. Ему и прежде приходилось попадать в темницу. Каким он предстал перед клерком английской тюрьмы, прекрасно осознавая, что его ждёт. «Уж точно был адски мрачен», — решила я, воображая длинный прямой нос и холодные тёмно-синие глаза, непроницаемые, словно озеро Лох-Несс. Неожиданно я осознала, что так и сижу на стуле, крепко прижав к груди фотокопии, и так углубилась в свои мысли, что даже не посмотрела, к какой тюрьме относятся эти реестры. В XVIII веке в Англии было не очень много крупных тюрем, но имелись и мелкие. Медленно я перевернула папку наклейкой к себе. Может, это приграничный Бервик, Эдинбургская крепость Толбот, получившая недобрую славу, или какая-то тюрьма на юге? Лицкий замок, а может, даже Тауэр? На наклейке, аккуратно прикрепленной к обложке, было написано «Арцмьюир». «Арцмьюир?» Я по-дурацки зачем-то прочитала надпись вслух. «Где он вообще, этот чертов Арцмьюир?»